Преступление и наказание. Исследования, посвященные истории инвективы и эфемизмам, подробно перечисляют кары, которые полагались за богохульство. Здесь и выставление у позорного столба, и протыкание языка раскаленным шомполом, и различные церковные покаяния. В запасках Адама Алиария, 1603 1671 годы. Читаем. П.В. Последнее время порочные, гнусные проклятия и брань были сурово и строго воспрещены публично оповещенным указом даже под угрозу кнута. Назначенные тайно лица должны были по временам на переулках и рынках смешиваться с толпой народа, а им на помощь стрельцы и палачи Хватать ругателей и на месте же для публичного позорища наказывать. Однако давно привычная, слишком глубоко укоренившаяся ругань требовала больше надзора, чем можно было иметь, и доставляла наблюдателям, судьям и палачам столько невыносимой работы, что им надоело как следить за тем, что они сами не могли исполнить, так и наказывать преступников. Дабы брань, ругань и не могли совершаться безразличия по отношению к незнатным и знатным людям, начальство распорядилось накладывать на виновного крупный денежный штраф заплатить бесчестье. Сумма штрафа исчислялась, смотря по качеству, достоинству или званию чему либо и называлась окладом. Если у преступника не было возможности заплатить бесчестье, то он выдавался сам головою на дом оскорбленному, и тот мог поступать с ним как угодно. В таких случаях преступника часто превращали в крепостного или публично били кнутом. С течением времени отношение к богохульствам в большинстве ареалов стало более терпимым. И в некоторых национальных культурах они уступили первое место инвективам иного рода, прежде всего связанным с названиями выделений или сексом. В специальном исследовании на материале английского языка богохульные словоупотребления «God», «Jesus Christ» и «Hell» заняли последние места в списке из двадцати наиболее резких непристойных инвектив. Однако неожиданным образом английская «годдам», еще недавно считавшаяся слабым восклицанием типа французского мерда или русского «черт побери», приобрело очень резкое значение, близкое к тому, которое оно имело в средние века, и теперь, по подсчетам лингвистов, стоит на третьем месте в числе наиболее грубых слов непристойного ряда. Тем не менее, во всем мире церковь и теперь продолжает числить богохульные восклицания любого рода, в том числе русского «ей Богу» или «черт возьми», тяжелым грехом. Сравним следующее предупреждение из православной настольной книги священнослужителя. Особенно распространен обычай божбы и поминовения в суе имени Божией или Пресвятой Богородицы, которые используются для придания фразе большей эмоциональной выразительности «Бог с ним, ах ты Господи!» и так далее. Еще хуже произносить имя Божие в шутках, и уж совсем страшный грех совершает тот, кто употребляет священные слова в гневе во время ссоры, то есть наряду с ругательствами и оскорблениями. Призывание нечистой силы, чертыхания в гневе или в простом разговоре также греховно. Вышеперечисленные примеры богохульных словопотреблений не исчерпывают списка. Более тщательный анализ позволяет обнаружить глубокую связь между явными богохульствами и самыми грубыми непристойными идиомами типа мата. Соответствующие примеры будут рассмотрены ниже, здесь же ограничимся упоминанием о румынском богохульном мате которому порой нельзя отказать в известной фантазии, и даже если это слово здесь приемлемо изысканности. Дело в том, что в румынской культуре распространена брань на случай, когда применяемый образ мгновенно рождается в голове ругателя, чтобы тут же быть забытым и никогда больше не употребляться. Таково предложенное румынским информантом Футу Тегреблута, Моисии, Домнулио адмут адмутацтэляля, ёб твою в грабли Матери Божией, которыми она собирала звезды.